«Где? Вон там, бабушка! Вон тот здоровенный варюга с платком на руке! Наверное, Кларенс его укусил!» – обрадовался Жермен. Предполагаемый вор и правда был крупным, раза так в два больше меня и с головой размером с тыкву. Он сидел на земле в тени дерева, которое я называла больничным, нянчил обернутую платком руку и сердито хмурился. Несколько больных, судя по их позам, дожидались доктора в сторонке от мужчины, время от времени опасливо поглядывая на него. — Лучше не показывайся ему на глаза, — шепнул я Жермену, и, не дождавшись ответа, оглянулась. Хитрый мальчишка уже где-то спрятался. Я с улыбкой подошла к больным, в основном женщинам и детям. Я не знал никого из них, зато они знали меня. Склонив головы, они пробормотали приветствия, но то и дело поглядывали на мужчину под деревом. смотрите сначала его, пока он не натворил бед!» Таков был посыл. Столь же ясный, как и излучаемый мужчины, сдержанная ярость. Откашлившись, я подошла к мужчине, совершенно не представляя, что скажу ему. Что ты сделал с мулом по имени Кларенс? Или Как ты посмел похитить моего внука и бросить его в безлюдной местности одного гребаный ублюдок? Пришлось ограничиться обычными фразами. «Доброе утро! Я миссис Фрейзер. Что с вашей рукой, сэр?» «Проклятый мул прокусил ее до кости, чтоб с него черти содрали его вонючую шкуру!» Тут же ответил мужчина и мрачно посмотрел на меня из-под насупленных бровей. Одну из них пересекал шрам. Костяшки его пальцев тоже были испещены шрамами. «Позвольте осмотреть рану. Не дожидаясь разрешения, я взяла его запястье волосатое и горячее, и развязала задубевший от засохшей крови платок. Кларенс, если, конечно, это был он, и в самом деле цапнул мужчину до кости. Лошади и мулы кусают сильно, но обычно все ограничивается синяками. Челюсть у них мощные, но передние зубы предназначены для перетирания травы. А поскольку большинство укусов происходит через одежду, кожа обычно остаётся целой. Они редко кусают до крови, но Кларенс это умеет. Добрый шмат мышц около трёх дюймов шириной практически висел на куске кожи обнажая тонкий жировой слой белёсую жилу и розовую поверхность лучевой кости. Рана была ещё свежей, но кровоточила уже только по краям. Я с сомнением хмыкнула и повернула его руку ладонью вверх. «Можете сжать кулак?» У него получилось. Хотя безымянный палец и мизинец согнулись не полностью, однако они двигались Их сухожилия уцелели. Я снова хмыкнула и достала из сумки бутыль физиологическим раствором и щуп. Физраствор в качестве дезинфицирующего вещества не так болезнен, как разведенный спирт и уксус, да и соль для него добыть проще, особенно в городе. Но все же я крепко держала мужчину за запястье, пока лила раствор на его рану мужчина взревел словно раненый медведь и ждущие своей очереди больные все как один отошли подальше какой норовистый мол спокойно сказала я когда мужчина тяжело дышал умолк лицо его потемнело как вернусь за этого ублюдочного засранца заявил он обнажив оскале желтые зубы сниму с него шкуру а мясо продам «Не советую», – сказала я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сплить, «Вам нельзя нагружать эту руку работой, иначе может развиться гангрена». «Правда?» – он побледнел, – что при подобной жаре довольно сложно. Зато я привлекла к себе его внимание. «Да», – любезно ответила я, – «вы ведь наверняка видели гангрену?» Плоть зеленеет и гниет, а уж как она смердит, конечность разлагается буквально за несколько дней. Примерно так все и происходит. «Я видел», – пробормотал он, глядя на свою руку. «Ну-ну, я сделаю все, что в моих силах. Обычно». В подобной ситуации я предлагаю пациенту взбодриться чем-нибудь спиртным. Благодаря маркизу у меня теперь есть неплохой запас французского бренди, но сейчас я решила не заниматься благотворительностью. Можно сказать, мой внутренний гиппократ на несколько минут закрыл глаза на происходящее. И всё же я следовала правилу «не навреди». Причем, что я могла ему сделать, вооруженная лишь двухдюймовой хирургической иглой и ножницами для рукоделия? Я зашивала рану очень медленно, не забывая время от времени плеснуть на нее физраствором и с украдкой поглядывала по сторонам в ожидании помощи. Джейми сейчас у Вашингтона и высшего командования. Они разрабатывают стратегию грядущего сражения. В общем, я не могу позвать его, чтобы он разобрался с вором. Йен выслеживает арьергард английской армии, Ролла с лордом Джоном, Рэйчел вместе с Дэнни и Дотти уехали на квакерской повозке в ближайшую деревню за припасами. Я мысленно пожелала им удачи. После того, как армия встала на постой, фуражиры генерала Грина рассеялись по окрестностям, подобно саранче, опустошая все встречные по пути фермы и амбары. Пациент монотонно и без огонька сыпал проклятиями, но отнюдь не собирался упасть в удобный для меня обморок. Вряд ли он подобреет от того, что я сделаю с его рукой. Что, если он и в самом деле убьет Кларенса? Будь мол не привязанный, их встреча окончилась бы в пользу его. Но Кларенс, скорее всего, сейчас уставший и стреножный. Зато потом кошмар. Кажется, я знаю, где сейчас Жермен и что он делает. Иисус твою Рузвельт Христос, прошептала я и ниже склонилась над рукой погонщика, чтобы скрыть лицо. Я наверняка сейчас выгляжу потрясенный. Жермен исключительно талантливый карманник, но украсть мула у отряда погонщиков... «Как там Джимми говорил? Его схватят и повесят или запорят мало не до смерти, а я ничего не смогу сделать, чтобы помешать им». «Погонщики — это погонщики. Они скорее свернут Жермену шею, чем станут дожидаться какого-либо решения военного суда». Я тяжело сглотнула и быстро гляделась в поисках лагеря погонщиков. «Если я увижу там Жермена...» Однако вместо Жермена я увидела Перси Башана. Устроившись в тени ближайшей палатки, он задумчиво глядел на меня. Наши взгляды встретились, и он тут же подошел ко мне, оправляя конзол. «Что ж, не то у меня сейчас положение, чтобы смотреть дареному коню». Или мулу в зубы. «Мадам Фрезер, вам нужна помощь?» Вежливо кивнув, спросил Башан. «Нужна? Еще как? Я больше не могу затягивать хирургическую манипуляцию. Бросив взгляд на огромного пациента, я задумалась, знает ли он французский». По-видимому, это отразилось на моём лице. «Джейми говорит, что по мне всегда видно, о чём я думаю». И Перси улыбнулся и сказал по-французски. «Да это отродие английский-то понимает лишь в том объёме, который позволяет ему нанять больную шлюху, причём исключительно дурную, раз уж она позволяет ему себя коснуться. Что уж говорить о языке ангелов». «Терьмо, терьмо, грёбанное дерьмо, дерьмо. грёбаный дерьмо. мул, как же больно!» – бормотал погонщик. Я немного расслабилась и ответила на французском. «Да, мне нужна помощь срочно. Мой внук сейчас пытается украсть мула, которого этот тупица украл у него. Не могли бы вы увести мальчика из лагеря погонщиков, прежде чем его заметят?» «К вашим услугам, мадам», – тут же ответил Башан и, щелкнув каблуками, кивнул и ушел. Рану я перевязывала так долго, как могла. Если мой сквернословящий пациент увидит Жермена среди погонщиков, Французские манеры перси тут могут оказаться весьма некстати. И вряд ли мой внутренний Гиппократ посмотрит сквозь пальцы на то, что я буду вынуждена принять решительные меры, если Жермену попытаются сломать шею». Из -за спины донёсся знакомый рёв, и я резко обернулась – Раскрасневшийся и слегка встрепанный Перси вел Кларенса, а на муле сидел Жермен и с победоносным видом смотрел на моего пациента. Я поспешно поднялась, нашаривая нож. Погонщик, осторожно ощупавший свежую повязку, удивленно поднял голову, и с ревом вскочил на ноги. Дерьмовый и сжав кулаки и целью, устремленно направился к Перси, Жермену и Кларенсу. Перси к его чести не отступил, лишь слегка поблинил. Он передал по воде Жермену и решительно шагнул вперед. «Мсье!» Однако погонщик не собирался разговаривать. И сходу всадил в живот Перси здоровенный кулачище. Перси рухнул на земь и скорчился. Чёрт побери, Жермен, крикнула я. Ничуть не обескураженный утратой защитника, Жермен попытался хлестнуть погонщика поводьями по лицу. Его намерения были слишком ясны. Погонщик уклонился и потянулся схватить либо поводья, либо жармена. Стоявшие в не больные поняли, что происходит, и кто-то из женщин закричал в этот миг Кларенс, поджав уши и оскалившись, попытался цапнуть погонщика за нос, но промахнулся практически на волос, «Грёбаный мул!» — взревел разъяренный погонщик и, ухватив зубами верхнюю губу Кларенса, мёртвой хваткой вцепился в его шею. Кларенс закричал. Женщины закричали. «Жермен!» закричал — закричал. Я не кричала. У меня перехватило дыхание. И я протолкалась через толпу, Нашаривая разрез в юбке, Чтобы достать нож. Рукоять ножа откнулась мне в ладонь, Но тут на моё плечо Легла чья-то рука И остановила меня. «Прошу прощения, миледи», Сказал Фергюс, проходя мимо меня. Приблизившись к мулу, погонщику И визжащему ребенку, Он выстрелил из пистолета. На миг воцарилась тишина. А потом все снова закричали, каждый хотел подойти ближе и увидеть, что случилось с Кларенсом и остальными. Поначалу было непонятно, что же все-таки произошло. Но вот погонщик удивленно разжал руки и вытаращил глаза, повернувшись к Фергюсу. По его подбородку – Сбегала окровавленная слюна. Жермен, проявив гораздо больше присутствия духа, чем я в его ситуации, схватил поводья и потянул изо всех сил, пытаясь заставить Кларенса повернуть голову. Кларенс, чей боевой дух был как никогда высок, не желал слушаться приказа. Фергюс спокойно убрал пистолет за пояс. Я лишь сейчас поняла, что выстрелил он в землю у ног погонщика и сказал, «На вашем месте, сэр, я бы как можно быстрее отошел от этого животного. Вы ему явно не нравитесь». Крики прекратились, раздался смех. «Слышал? Белден!» — крикнул стоящий рядом со мной мужчина. «Ты не нравишься, молу!» «Что ты на это скажешь?» Погонщик выглядел сбитым с толку, но все еще жаждал крови. Сжав кулаки, он широко расставил ноги, набычился и уставился на толпу. «Что скажу? А вот что!» В этот миг Перси, который уже успел оправиться от удара, слегка пошатываясь, подошел к погонщику и без колебаний метко пнул его по яйцам. Это понравилось всем. Даже мужчина, который, похоже, был приятелем Белдена, зашел со смехом. Погонщик не упал, хоть и скукожился, словно высохший лист. Перси мудро не стал дожидаться, пока тот придет в себя, а повернулся и кивнул Сергесу. «К вашим услугам!» Месье, полагаю вам и вашему сыну, э, разумеется, вашему мулу пора идти. Мерси, предлагаю вам сделать то же самое. Эй, не можете же вы украсть этого мула, Перестав смеяться, крикнул приятель погонщика. Фергюс повернулся к нему величественно, как французский аристократ, которым он, по мнению Персии, являлся. «Разумеется, нет, сэр», – небрежно кивнув, согласился он. «Ведь никто не может украсть то, что уже принадлежит ему, так ведь?» «Но что, что, если это не так?» – смутился мужчина. Фергюс не ответил. Выгнув темную бровь, он прошел несколько шагов, повернулся и воскликнул «Кларенс!» Когда погонщик перестал ему мешать, Жермен с горем пополам сумел обуздать Кларенса, хотя уши того по-прежнему были невольно прижаты к голове. Однако при звуке голоса Фергюса уши мула медленно поднялись и повернулись в его направлении. Фергюс улыбнулся, и женщина позади меня невольно вздохнула – Улыбка у него была невероятно обаятельной. Достав из кармана яблоко, Фергюс осторожно насадил его на свой крюк. «Иди сюда», — сказал он мулу, протягивая правую руку и двигая пальцами, словно собираясь почесать тому голову. Кларенс подошел, не обращая внимания на Белдена, который, сжав колени, сидел и прислушивался к тому, что происходит у него внутри. Мул потянулся за яблоком, пихнул локоть Фергюса и позволил почесать свой лоб. Раздались заинтересованные и одобрительные перешептывания, кое-кто осуждающе посмотрел на стонущего Белдена.